Интервью с Николя Ломбарди Ломбарди По большей части ваши персонажи – маргиналы, изгои, которые не смогли вписаться в общество. Этот аспект ваших историй существенно повышает неуютное впечатление от них. В конце концов, расстройства психики и темной заколуки разума не менее страшны, чем зомби и вампиры. Может, все дело в том, что ужасы и привидения не во внешнем мире, а в наших головах? Леготи Когда меня спрашивают, какого рода литературу я пишу, я отвечаю «сверхъестественные ужасы». Но это просто удобное клише. Слово «неуютность» мне куда более импонирует. Все жуткое, призрачное и паранормальное в моем творчестве, некий не вполне преднамеренный эффект, похоже, что-то такое прочно укоренилось в моей природе. По эмоциональному воздействию мои рассказы многие сравнивают с нами, но я не устаю напоминать, что в них ужас укоренен извне. Он реален. Без аспекта внешней угрозы рассказ ужасов низкоэффективен. На мой взгляд, есть и нечто страшное, нечто глубоко неправильное как в мире вокруг нас, так и в том, что у нас внутри. И я хочу показать, как в этот источник кошмара впадают, питая и усиливая друг друга два течения – реальное и парапсихическое. Справедливо, впрочем, будет сказать, что я почти никогда не использую в своих историях образы традиционных монстров. Даже в тех редких случаях, когда в моих рассказах вдруг появляется призрак или вампир, это будет отнюдь непривычная читателя ужасов и постась, ее цели будут отличаться от ожидаемых. В моем вампирском произведении «Утерянное искусство сумерек» главный герой не похож ни на одного другого литературного вампира. Его главная черта характера заключается в том, что он отвергает жизни как вампиров, так и людей. Такое отношение отражает мое собственное пессимистическое мировоззрение. Цель вампира в этой истории – выразить тот тип ненависти к миру, который знаком читателям таких философов, как Артур Шопенгауэр и пессимисты XIX-XX веков, а также придать воплощение бодлерианской, декадентской, болезненной усталости от жизни. Думаю, ту же цель нередко ставили перед собой вдохновленные гением Эдгарда Аллана по писателе, Джорджа Баковия в Румынии. Хагевара, Кутара в Японии, Лавкрафт в Америке и многие другие. Кажется, странная проза для вас, средство познакомить читателя с глубинным аспектом самих себя. Как вы думаете, в этом цель ужасных персонажей как в жизни, так и в литературе? Ставят ли они нас перед зеркалом, которое показывает нам наше истинное «я»? Я не верю, что у человеческих существ есть истинное «я». Я согласен с вашим предположением, что мы — Существа, чья природа определяется, если не генетикой, то нашим опытом. Мой писательский интерес в принципе заключается в разрушении идеи истинного «я», а не в раскрытии того, чем «я» может быть для отдельного человека или для нашего вида в целом. В моем рассказе под названием «Маленькие человечки» последними словами рассказчика были «Кем или чем являюсь я сам?» Конечно, мы воспринимаем себя по-настоящему реальными, и может оно и к лучшему». Но в этом также и наша трагедия – осознавать свои страдания и возможную кончину. Именно это сознание я воспринимаю как ужас реальности. В конечном счете, более глубокое знание, которое открывают для себя мои герои, это странная и ужасная природа самой жизни, которая может обернуться против человека в любой момент и погубить его. Я понимаю, что из всего мной здесь сказанного напрашивается вывод, что я сочиняю рассказы ради деморализации и угнетения читателя. Клянусь, нет более далекого от истины утверждения. Согласно моей философии, если история не в состоянии развлечь читателей, увлечь их персонажами и происшествиями, которые они сами никогда бы не смогли себе представить, значит, история дрянь. Само собой, читатели привлекают писатели, которые передают эмоции и идеи, способные так или иначе вызвать отклик, зависящий от того, как читатель видит себя и мир. Лавкрафт – превосходный образец писателя в жанре ужасов, чьи истории призваны убедить читателей в том, что их жизни бессмысленны для безразличной вселенной, наполненной внеземными чудовищами. При этом он – один из самых читаемых и любимых авторов в истории жанра. Весь секрет в том, что его творчество в равной степени очаровательное и пугающее. Именно такое сочетание, удерживая читательские интересы, толкает к обдумыванию, если не к принятию тех мрачных концепций, которые в реальной жизни свели бы человека с ума. Так же, как и персонажа классической лавкратовской истории. Дело ведь не в том, что восприятие Лавкрафтом человеческого существования неверно и тем самым позволяет его поклонникам чувствовать себя в безопасности под уютным пледом. В его творчестве, кто бы что ни говорил, сформулированы глубокие истины. Но Лавкрафт всегда раскрывает эти истины таким образом, что это вселяет ощущение тайны и волнения. Все великие писатели прибегают к этому приему, независимо от того, пишут ли они трагедии, как Шекспир, или страшные рассказы о привидениях, как Монтегю, Ротс, Джеймс. В ваших рассказах персонажи зачастую не обретают ни выбор, ни выход. столкновение со сверхъестественными монстрами не так пугают, как факт того, что нет никакого изведанного способа покончить содержимостью, обрести искупление. Ужас образует своего рода лабиринт, где Яфина вождение вступает в скверный брак. Неужели вы думаете, что в литературе ужасов нет места спасения? И есть ли спасение в реальной жизни? По мысли, которую я высказал ранее, скверный брак незримых и видимых аспектов нашей жизни действительно имеет место быть. И кто возьмется отрицать, что в конце концов всех нас ждет гибель? Если бы только мы могли принять этот факт, то и со спасением не возникло бы проблем. Цель таких религий, как буддизм, состоит в том, чтобы помочь нам в поиске этой истины. Но я не верю, что буддизм преуспел в достижении этой цели, по крайней мере, для большинства из нас. Как и любая другая религия, буддизм позволяет нам чем-то занять ум до тех пор, пока мы не доберемся до центра лабиринта и не обнаружим там чудовище. В большинстве ужастиков, особенно если речь идет о крупных, полновесных романах, спасение и искупление достается тем персонажам, кому довелось остаться в живых. В своих работах вы глубоко исследуете тему смерти. Даже когда она не показана прямо, ее закулисное присутствие ощутимо. Безусловно, это вполне характерно для хоррора и странной прозы, но насколько, по-вашему, важно говорить о смерти во всех видах литературы? В своей книге о «Заговор против человеческой расы» я утверждаю следующее. «Без смерти, то есть без нашего осознания смерти, никогда не была бы создана летопись мистического ужаса, равно как...» и любое другое художественное изображение человеческой жизни, если уж на то пошло. Она всегда присутствует хотя бы между строк или бросается в глаза своим отсутствием. Это потрясающий стимул для того, что одновременно является одним из наших величайших орудий и величайшей слабостью для воображения. Как вы заметили, смерть не обязательно должна быть буквальной. Есть много способов умереть без физического разрушения наших тел. В одной из пьес Шекспира один персонаж проклинает другого словами «Умри же до того, как смерть твоя наступит». В смысле, если душе нанести сокрушительный вред, то жизнь оборвется, и до последнего своего вздоха, который может наступить очень поздно, человеку придется существовать и только. Смею заметить, немало людей попадают в такой переплет, и худшей участи, как по мне, никому не пожелаешь крах иллюзий, гибель мечты. Так случается, и жизнь уже едва ли стоит того, чтобы за нее изо всех сил цепляться. В ваших историях нередко фигурирует религия, причем не в роли соломинки, за которую хватается утопающая, а скорее как бушующее море, в котором легко утонуть. То есть даже вера и ритуалы это еще большее безумие, а не искупительный порыв. Можете ли вы пояснить такую позицию? Не уверен, что верно понял ваш вопрос. То, что, как мне кажется, вы подразумеваете под религией, это ощущение тайны и неизвестности, которое и является источником духовного опыта. В моем раннем рассказе «Последнее пиршество Арликина рассказывается о религиозном культе, основанном на заветах христиан-гностиков, которые верили, что этот мир был создан жестоким и безумным богом, а не любящим покровителем-творцом. У гностиков имелось представление об искуплении и спасении, но в написанных мною рассказах оно не отражено. Скажем, в происшествии в Мюлленберге коллективная религиозная доктрина стала основой для жуткой разрушительной силы, от которой нигде не укрыться. Путь, по которому вы идете в своих историях, — это путь распада как личности, так и контекста, в котором существует персонаж. Кажется, что для визуального выражения ощущений от этого пути вы выбираете как можно более тревожащие виды и пейзажи, как городские, так и сельские. Воплощение зримов запустения, отражающее то, как отчуждается и ветшает сама человеческая душа. Насколько важно создание пейзажей с точки зрения присущего вам повествовательного тона? Удачные пейзажи, которые вы описываете, архитектура атмосферы, которую я пытаюсь создать в своих рассказах. Подобные архитектуры ни в коем случае не отсутствуют в истории эстетики. В 18 веке появилась мода на искусственно возведенные руины. Идея, лежащая в основе таких структур, заключалась в том, что в созерцании непостоянства есть что-то утешительное. Почти та же эстетика лежит в основе японской традиции находить ценность и безмятежность в чем-то потрепанном жизнью или, как минимум, не вполне стабильном. Это называется «ваби-саби». В абисабе в переводе с японского, непритязательная простота плюс налет старины, умиротворение одиночества, стиль, как в искусстве, так и просто в жизни, ассоциируемый со скромностью, одиночеством, неяркостью, однако в то же время и с внутренней силой, архаичность, неподдельность. В 1953 году английская писательница Роза Макалей опубликовала книгу под названием «Упоение руинами», где подробно рассказывала о том же парадоксальном восторге и удовлетворенности, которые испытывали и ее предшественники XVIII века. Совсем недавно появилась тенденция как-то превозносить «обветшалость», например, фото красивых девушек на фоне безобразных разрушенных зданий, в пыльных ретро-интерьерах, насколько могу судить, снова вошли в моду. Меня привлекает упадок как урбанистического, так и сельского характера, причем влечение это во мне с ранних лет. Именно поэтому несколько моих рассказов посвящены средневековым городам Европы, итальянскому спалета, бельгийскому брюге. Я там хоть и не бывал, но чувствую, что в каком-то смысле они мне очень знакомы. Чаще всего мои придуманные опустошенные города и поселки, старые магазины, дешевые художественные галереи, заброшенные психиатрические лечебницы, пришедшие в упадок зданий и свалки, заполненные сломанной техникой и изношенной мебелью, возводят любовь к руинам в степень эстетики чистого упадка. В этих местах есть некая нереальность, гармонирующая с потусторонним настроением моего творчества. Они прекрасно подходят моим мрачным сказкам, в которых все еще достаточно реализма, чтобы объяснить абсурдные состояния души моих персонажей. И декорации, и действующие в них люди существуют на грани полного разрушения и растворения в пустоте. Прибегаете ли вы к определенным стилистическим приемам, чтобы вызвать у читателя реакцию беспокойства? Мой стиль прозы частично основан на влиянии конкретных писателей, некоторых я уже упомянул. Ну и, конечно, на моем долгоиграющем стремлении подобрать адекватный способ выражения собственных переживаний беспокойной эмоциональной жизни. Я едва ли претендую на создание у читателя какого-то уж очень особого отклика. Но если кто-то, читая мои рассказы, ощутил холодок на коже, значит, мой темперамент до этого бедолаги добрался таки. Беспокойство, пробужденное моей прозой, проистекает из моего собственного беспокойства. И заключительный вопрос. Какие книги, худлит, поэзию, эссеистику вы бы порекомендовали молодому читателю, который подумывает начать писать странную фантастику или ужасы? Честно говоря, я плохой советчик. Конкретные стихи или романы я не стану рекомендовать. Скажу лишь, что подражать тем писателям, кого любишь читать, не зазорно. Что до эссоистики, отмечу, пожалуй, следующее. Философское исследование происхождения наших представлений о возвышенном и прекрасном Эдмунда Берка, сверхъестественный ужас в литературе Лавкрафта, иероглифика Артура Мейчена, теория литературной критики Эдгара По, философия композиции Джоша, его же невыразимый ужас «История сверхъестественной фантастики», ну и в довершение книгу Клайна, как нагнать страху ради удовольствия и прибыли, краткое руководство для начинающих о том, что к чему в жанре хоррор. На самом деле об этом немало писано хороших книг, и все я здесь не упомню, но для начала сойдет и это.